Глава двадцать третья. Милада. Детей пора укладывать, а с Тихомировым прощаться. Ты куда? Глеб замечает, что я подделась и потянулась к костылю. Последние м и н у т сорок он старательно делал вид, что кроме него и детей в комнате никого нет. Чувствовал, что мое настроение портится, поэтому сидел рядом с малышами и позволял им закидывать себя игрушками. Глеб чувствовал мое настроение. Поэтому использовал тактику игнора, минимизировал конфликт между нами. Смесь приготовлю, не глядя в его сторону. Могу сказать, что Тихомиров хмурится. Я до сих пор безошибочно могу описать по его тону выражение лица. Тебе разве можно стоять на ноге? Я на ней не стою, по крайней мере, очень стараюсь. Не всегда получается. Сложно быть прилежным пациентом с младенцем на руках. Важнее своего здоровья. Ты ставишь ребенка. Я вижу. в с я к и скажи, что делать. Командует в присущей ему манере. Тихомировская забота. Обойдусь. Ты не у себя в офисе, чтобы командовать. Твое присутствие случайность. Как думаешь, не приди ты сегодня в гости, кто кормил бы и укладывал детей? Вопрос риторический. Я не жду на него ответа. Шпильку Тихомиров проглатывает. Не было задачи его как-то специально задеть, но делать вид, что все в порядке, не получится. Дело не в женской обиде, не в том, что ребенок, которого он не желал, так тепло тянулся к нему, улыбался и протягивал игрушки. Совру, если скажу, что меня это не задевает. Задевает. Но проблема не только в этом. Тихомиров вновь врывается в мою жизнь и б е з з а з р е ь н и я совести рушит привычный уклад. Мне от этого дискомфортно. Я не могу довериться и принять его правила игры. Жизнь непростая, всякое может произойти. Мне рядом с собой хочется видеть мужчину, который станет мне не только отличным любовником, но и отличным отцом моим детям, поддержкой и защитой в любой ситуации. Но я здесь и могу помочь. Варя хватает его за штанину, удерживаясь, встает на ножки. Глеб опускает на дочку взгляд, замечая в уголках губ намек на улыбку. Скажи, что где лежит, я сделаю, сама справлюсь. Быстрее сделать самой, чем объяснять. Подхватываю удобнее костыли, прыгаю до кухни готовить смесь. о б ы ч н о смесь даем за полчаса до сна. Мелкие выпивают молоко и довольные спят до утра. На кухне остаюсь одна. Мне нужно немного времени, чтобы внутренне собраться. Присутствие Тихомирова никогда не оставляло меня равнодушной, а теперь он еще и в жизнь Варе пытается войти. Дерзко. и бескомпромиссно. Малышка имеет право на отца, но внутри меня зреет протест подогреваемый обидой. Я всегда старалась опираться на своих суждениях на разум, но тема Глеба, как нарыв, постоянно болит и дает о себе знать. Не получается без чувств и эмоций. Не нужна ведь ему была Варя. Он не хотел ребенка. А теперь ведет себя так, будто я виновата, что отняла у него почти год знакомства с дочерью. Немой укор так и висит в воздухе. Глеб приносит бутылочки из кухни по моей просьбе. Малыши выпивают все. Даю им поиграть еще полчаса. Пробую договориться с мелкими, чтобы они собрали игрушки и сложили их в манеж. Пока плохо получается. На помощь им приходит Глеб. Помочу ь ложить. спрашивает Глеб, когда Варя начинает у него на коленях клевать носом. Я сама р а с с т и л а ю у спинки дивана простыню. Укладывай, я подожду. Подходит Сварина на руках и садится в кресло. Считывается не мой вопрос на моем лице, отвечает: нам нужно поговорить. Ты ведь теперь не скоро меня в гости пригласишь? Не скоро. Меняю на ночь детям памперсы. Варя крепко держит бежево-розового зайца из подаренных сегодня глебом игрушек. Не хочет отпускать. Разрешаю спать с ним. А почему не в кроватках? Спрашивает, когда я укладываю детей и накрываю их одеялом. Мне сложно поднять их наверх. Равнодушно. Хватит показывать эмоции. Сегодня их было слишком много. Я ведь здесь. Мне не сложно. Не надо. Не хочу, чтобы у родителей возникли вопросы, они обязательно возникнут. Цветы и сладости можно списать на доставку. Тихомиров не настаивает, по моей просьбе приглашает свет. Идем, поговорим на кухне, спрашивает он. Говори здесь, они не проснутся. Я хочу видеться со своей дочерью. ф а р е н не твоя дочь. Эта фраза так часто всплывала в моей голове, когда я проецировала возможный разговор с Глебом.